«Эти шары деревянные», — спокойным тоном сказал Людзе, — «попробуй их поймать». Что-то чиркнуло Лобсанга по уху, потом вздрогнула от сильнейшего удара, обитая войлоком стена, и через мгновение шар упал на пол. «Может, чуть-чуть медленнее», — сказал Людзе, поворачивая рукоять. Из пятнадцати выпущенных машиной шаров Лобсанг поймал только один — животом. Людзе вздохнул и перевел рычаг в исходное положение. «Молодец!» — похвалил он. «Но, метельщик, я не могу!» — произнес юноша, поднимаясь на ноги. «Я знал, что ты не сможешь поймать ни одного шара!» — перебил его Людзе. «Даже наш неистовый приятель, оставшийся в соседнем зале, не смог бы это сделать на такой-то скорости». «Но ты же сказал, что сделал скорость поменьше! Только чтоб тебя не убило! Хотел испытать тебя! Наша жизнь...» Одно сплошное испытание, пошли, юноша, не стоит заставлять настоятеля ждать. И Людзе, оставляя за собой след табачного дыма, двинулся дальше. А Лопсанг последовал за ним, почему-то чувствуя все возрастающее беспокойство. Этот старик действительно был Людзе. Происшествие в Додзю доказало это. Впрочем, он, Лопсанг, сразу это понял, посмотрел на маленькое круглое лицо, на дружелюбный взгляд устремленный в сторону разъяренного бойца, и понял, но простой метельщик, без каких-либо знаков различия, без статуса. Нет, статус все же был, потому что наставник Доджи поклонился ему ниже, чем самому настоятелю, но... А теперь Лобсанг шел за ним по коридорам, вход в который под страхом смерти был запрещен даже монахам. Рано или поздно неминуемо должна была случиться беда. — Метельщик, мне правда нужно вернуться на кухню, я ведь дежурю, — неуверенно произнес он. — О, да, дежурство по кухне, — улыбнулся Людзе, — чтобы развить привычку к повиновению и тяжелому труду, верно? — Да, Метельщик. — И она развивается? — О, да. — Правда? — Нет. — Должен сказать, не все так просто, как может показаться. — А сейчас, — отрок, — сказал Людзе, — миновав арочный вход, — ты увидишь, что такое настоящее образование. Санк вошел в зал, больше которого ему видеть не доводилось. Лучи света врывались в огромное помещение сквозь застекленные отверстия в крыше, а ниже, под присмотром старших монахов, осторожно ходивших по висевшим на тросах мосткам, не меньше ста ярдов поперечники, находилось... Лопсангу приходилось слышать о мандале, словно кто-то взял тонны цветного песка и разбросал их по полу, создав совершенно беспорядочно расположенные радужные завихрения. А среди хаоса боролся за жизнь порядок, переживал взлеты и падения, но постоянно разрастался. Миллионы беспорядочно кувыркающихся песчинок составляли часть узора, который, повторяясь, распространялся по окружности, отвергался другими узорами или сливался с ними, чтобы в итоге раствориться во всеобщем беспорядке. Это происходило снова и снова, превращая мандалу в бесшумную, яростную войну цветов. Людзе ступил на выглядевший весьма непрочным канатный деревянный мост. «Ну, — произнес он, — что скажешь?» Лопсанг сделал глубокий вдох Ему казалось, что если он упадет с моста, то скроется в бешеной пучине цветов и никогда, никогда не достигнет пола. Он заморгал и потер лоб. «Весьма зловещее зрелище», — откликнулся он. «Правда», — удивился Людзе. «Немногие так говорят. Обычно используют несколько другие слова, типа «чудесное» или «великолепное». Что-то не так. Что именно?» Лобсанг схватился за канатные перила. «Узоры! История повторяется», — сказал Людзе. они всегда одни и те же». «Нет, они...» — Лопсанг пытался вобрать в себя всю картину. «Под узорами были другие узоры, замаскированные под часть хаоса. Я имел в виду другие узоры». И тут он свалился с моста. Воздух был холодным. Мир вращался, а земля мчалась навстречу, чтобы заключить его в свои объятия. И вдруг остановилась. Всего в нескольких дюймах воздух вокруг шипел, словно поджариваемый на медленном огне. нью — сказал он. «Мандала это! Но куда подевались цвета?» Почему воздух стал влажным и запахло городом, а потом ложные воспоминания исчезли, Исчезая, они сказали, «Как мы можем быть воспоминаниями, если нам еще предстоит случиться? Ты помнишь только то, что происходило сейчас. А происходило следующее. Ты карабкался на крышу гильдии пекарей, но вдруг обнаружил, что кто-то расшатал камни карниза. И последнее умирающее воспоминание сказала, «Эй, это же случилось несколько месяцев назад» нет мы не людзе о таинственный падающий отрок произнес голос обращаясь к нему ты повернуться можешь с огромным трудом югейт повернул голову он как будто весь увяз в смоле в нескольких футах от него на перевернутом ящике сидел коренастый молодой человек в грязном желтом халате он был немного похож на монаха если бы не волосы потому что волосы были немного похожи на совершенно отдельный организм Сказать, что они были черными и собранными на затылке в хвостик, значило лишиться прекрасной возможности использовать характеристику «слоновастые». Это были волосы с индивидуальностью. «Меня, как правило, зовут Сото», — заявил мужчина под волосами. «Марко Сото». «Но я не буду утруждать себя запоминанием твоего имени, пока мы не узнаем, останешься ты в живых или нет, хорошо?» «Итак, ответь же, задумывался ли ты когда-нибудь о преимуществах духовной жизни?» «Прямо сейчас?» – «Конечно!» – воскликнул. «Ну да, Ньюгейт, меня ведь так зовут. Откуда же тогда взялся какой-то лобсанг?» «Я э, как раз обдумывал возможность сменить род занятий». «Весьма разумный карьерный ход», – согласился Сото. «Это какое-то волшебство?» Ньюгейт попытался пошевелиться, но добился лишь того, что стал медленно переворачиваться в воздухе прямо над поджидающей его землей. — Не совсем. Судя по всему, ты перекроил время. — Я? И как это у меня вышло? А ты сам не знаешь? — Нет. — вы только послушайте его, — воскликнул Соту так, словно разговаривал с задушевным приятелем. — Думаю, потребовался вращательный цикл целого ингибитора чтобы твоя маленькая шалость не причинила непоправимого вреда всему миру. И ты не знаешь, как тебе это удалось? Нет. Значит, мы тебя научим. Тебя ждет сладкая жизнь и замечательные перспективы. По крайней мере, фыркнул он куда лучше тех, что светит тебе в данный момент. Ньюгейт попытался повернуть голову чуть больше. Научите чему? Сотов вздохнул. Опять вопросы юноша. Ты согласен или нет? Но, слушай, я даю тебе шанс на новую жизнь. Усек? И чем этот шанс так исключителен? Нет, ты меня не понял. Я, Марку Соту, даю тебе, то есть Ньюгейту Луду, шанс продолжить твою жизнь. В противном случае, причем в очень противном для тебя, эта самая жизнь очень скоро оборвётся. Ньюгейт задумался. Он чувствовал покалывание по всему телу. В некотором смысле он все еще падал. Откуда взялось это знание, он понятия не имел, но оно было весьма реальным, как булыжники прямо под ним. Если он сделает неправильный выбор, падение продолжится. Пока оно было отчасти даже забавным. Но, судя по всему, последние несколько дюймов будут до смерти неприятными. Должен признать, «Мне не нравится, куда сейчас движется моя жизнь», — сказал он. «Возможно, стоит рискнуть и избрать несколько иное направление». «Отлично». А волосненный мужчина достал что-то из-под халата. Предмет чем-то напоминал сложенные в несколько раз счеты, но когда он стал их раскладывать, части, ярко сверкая, принялись исчезать, словно перемещались туда, где их не было видно. «Что ты делаешь?» Ты знаешь, что такое кинетическая энергия? — Нет. — Это то, чего у тебя в данный момент слишком много. Пальцы Сото заплясали по бусинам, исчезая и появляясь вновь. Полагаю, ты весишь порядка 110 фунтов, да? Затем, сунув похожий на счет и предмет в карман,